Несмотря на то, что всю ночь шел снег, утро выдалось просто восхитительным. Небо совершенно очистилось и просто поражало своей хрустальной синевой. Не успевший испачкаться от дыма многочисленных печей снежок, искрился под лучами встающего солнышка и приятно поскрипывал под ногами. Впрочем, простым людям некогда любоваться красотами. Дворникам надо убирать столь не кстати появившиеся сугробы, мальчикам из лавок доставить клиентам продукты, впрочем, просто добраться до места работы. Но то простым, а вот, к примеру, Люсии Штиглиц можно было и поспать. Окна в ее маленькой по меркам особняка придворного банкира спаленки были плотно завешаны плотными портьерами. Отчего в ней царил полумрак, застеленная тончайшим бельем кровать была мягкой, а предутренний сон так сладок, что не было ни малейшей возможности открыть глаза, но к ней уже кралось ужасное чудовище. Острое обоняние помогало ему ориентироваться в окружающей темноте, мягкие персидские ковры. Гасили звук ступающих по нему лап, а непревзойденный слух ясно указывал, где сопит потенциальная жертва. Клац! Острые клыки сомкнулись на одеяле и потащили его в сторону, раскрывая мирно спящую барышню. Почувствовав холод, та попыталась схватиться за край стремительно исчезавшего полотна, но не Тут-то было. Сообразив, что жертва сопротивляется, коварная зверюга удвоила усилия и одеяло с легким шелестом оказалась на полу. — Сердар! — простонала девушка. — Как тебе не стыдно? — Вау! — отвечал ей изрядно подросший щенок, на морде которого не имелось ни малейших признаков раскаяния. «Ну, а чего бы тебе сегодня не дать мне хоть немножечко поспать?» Если бы среднеазиатские алабаи могли пожимать плечами, он, вероятно, так бы и сделал. Но поскольку это было за пределами возможностей собачьей породы, да и утро, с его точки зрения, ничем не отличалось от прочих, поэтому он просто сказал «Вау!». «Я знаю, тебе хочется гулять, но почему же ты не можешь сделать это с дворником или камердинером? «Вау!» – последовал ответ, а все, что не смог передать несовершенный голосовой аппарат пса, ярко выразила мимика. «Да-да, не удивляйтесь, на морде Сердара было столь явно написано обожание любимой хозяйки и презрение к лицам, только что ею перечисленным». что Люсия не выдержала и засмеялась. Погладив щенка, девушка легко поднялась и, подойдя к окну, дернула за шнур. Тяжелая портьера неохотно сдвинулась и в спальню хлынули потоки утреннего света. Обернувшись к зеркалу, Люсия окинула себя таким требовательным взглядом, каким могут смотреть только юные девицы, способные углядеть, любой несуществующий недостаток в своем теле, лице или прическе. Но, положа руку на сердце, можно констатировать, что у юной баронессы не имелось ни малейшего изъяна. Будучи от природы худощавой и гибкой, она обладала весьма пропорциональной и женственной фигурой, достоинство которой нисколько не скрывала тонкая рубашка. Точеным чертам лица могли позавидовать модели проксителя, а гладкая и свежая кожа придавала своей хозяйке прелесть совершенно неизъяснимую. Разве что волосы после сна немного разлохматились, но это было легко поправить. — А в самом деле, почему бы нам не погулять? — спросила сама себя, довольная осмотром барышня. — Утро-то совершенно чудесное! Вау! отозвался Сердар, всем своим видом показывая, что только об этом и толкует ей битых полчаса. Увы, собраться девицы из высшего общества вовсе не так просто, как и к сверстницам из низких сословий. Надобно на умыться, одеться, привести себя в порядок, а одной это сделать несколько затруднительно. счастью, есть прислуга. В чем в Питере нет недостатка, так это в молодых и не очень людях, желающих наняться в услужение к хорошим хозяевам. Русские чухонцы, немцы, французы, поляки и представители еще бог знает, каких наций жаждут жить в господском доме и выполнять все прихоти своих господ. И дело даже не в жаловании, которое относительно невелико, нет, их прельщает возможность жить на всем готовом, носить богатое, пусть и форменное платье, какое они в ином случае никогда не смогли бы себе позволить, хорошо питаться с барского стола и не знать тяжелой изнурительной работы». Прежде у Люсии не было личной горничной. Старая няня ее давно умерла, а в институте благородных девиц отдельная прислуга не полагалась. Когда же барышня добровольно вступила в Красный Крест и отправилась на войну, об этом не могло быть речи. Все приходилось делать самой, иногда делять тяготы походной жизни вместе с другими сестрами милосердия. но теперь когда она вернулась отец озаботился и в их доме появилась маша смешливая миловидная девушка родом из деревни рядом с питером издавна поставлявшей в столицу свежее молоко зелень и прислугу ой барышня зевнула маша берясь за гребень и охота вам вставать в эдыкую рань надо сердарчика выгулять благожелательно улыбнулась люся «Вот Аспид!» – всплеснула руками горничная. «Никому от него в доме житья нет!» Услышав нелестную характеристику, Алабай весьма выразительно посмотрел на девушку, отчего-то немного струкнула. «Он хороший пес!» – мягко возразила ей хозяйка, поглаживая своего любимца. «Конечно, хороший!» – охотно согласилась та. Особливо, когда спит зубами к стенке. Вот тогда мимо него даже без палки пройти можно. Надо сказать, что в словах девушки была определенная доля истины. Сердар, несмотря на молодость, действительно обладал своим равным характером и всегда был готов его продемонстрировать. Быстро уяснив, кто есть кто, пес решил Что Люсию он по-прежнему обожает, к хорошо знакомому ему Людвигу относится с симпатией, старого барона уважает, а прочих только терпит и только до тех пор, пока они не вторгаются в его личное пространство, а личное пространство само собой разумеется включало весь особняк Штиглицов и прилегающую к нему территорию. Фриштык, ты будете? Поинтересовалась девушка, покончив с прической. Нет, невольно улыбнулась Люсе после прогулки. Поскольку вся остальная прислуга в доме была выходцами из Германии, говорили в нем зачастую тоже по-немецки. Оказавшаяся таким образом единственной русской среди них Маша, хоть и не освоила наречи алиманов, иногда вставляла в свою речь немецкие словечки, неизменно веселя этим свою молодую хозяйку – Вообще, несмотря на разницу в статусе, девушки быстро сошлись и стали почти подругами. Батюшка ругаться будут, поджала губы горничная, которая вовсе не улыбалась пропустить завтрак и потом давиться на кухне тем, что ей оставят под презрительным взглядом кухарки. Оставь, слегка поморщилась неподозревающая о таких нюансах барышня. Он даже не заметит моего отсутствия». «А братец?» – сделала последнюю попытку Маша. «А он разве дома?» – высоко подняла брови Люсья. «Да куда же ему деваться?» – прикинулась дурая девушка, прекрасно знавшая, что записавшийся вольнослушателем в Михайловскую артиллерийскую академию Людвиг усвистал из дома ни свет, ни заря. Ему нужно было встретиться с каким-то товарищем и обменяться не то чертежами, не то конспектами. Как ни старалась Маша, ей так и не удалось убедить свою молодую хозяйку позавтракать, так что волей-неволей пришлось сопровождать ее на прогулку. Но тут уж ничего не поделаешь. А вот кто действительно был рад оказаться за стенами особняка, так это Сердар. В мгновение ока пронесся он по пустынным аллеям маленького парка, залез во все сугробы, обнюхал с глядящего на него дворника, обгалкал для порядка редких прохожих за оградой и, не обнаружив нигде ищадей ада, которых люди от чего то зовут котами, совершенно успокоился. «Надеюсь, ты рад?» – невольно улыбнулась, глядя на довольную морду щенка Люсия. «Вау!» – степенно отвечал тот. «Еще бы не рад, Глоед!» – пробурчала про себя Маша, но под внимательным взором будущего волка осеклась и сочла за благо в дальнейшем помалкивать. А Люсия тем временем, как и полагается романтичной особе ее лет, предавалась мечтам о том, кто подарил ей сердара. «Думает ли он обо мне теперь?» – чуть слышно спросила она. «Конечно думает, барышня», – убежденно отвечала посвященная в сердечные тайны своей хозяйки горничная. «Разве же может быть иначе?» «Да может, он и вовсе спит?» – больше из духа противоречия возразила юная баронесса, втайне надеясь, что наперстница станет ее разубеждать. «Может, и спит», – пожалота плечами. но, скорее всего, завтракает, и вам бы пора, да и песика вашего подкормить не помешало бы, вон он какой тощий. Надо сказать, что, говоря о Будищеве, милые девушки заблуждались. Он не ел и тем более не спал, поскольку еще ранним утром отправился на склады, где его ожидал верный Шматовый два почтенных господина, привлеченных в качестве оценщиков. Им сегодня предстояло осмотреть привезенное с войны добро и вынести вердикт о его ценности. Всю прошедшую неделю Федор практически не покидал складов, готовясь к предстоящей презентации. Чистил серебро, раскладывал на стеллажак сабли с кинжалами, развешивал наиболее красивые с его точки зрения ковры, Наконец, все было готово, и парень с замиранием сердца ждал приговора, быть ли ему богатым. Эксперты с важным видом ходили от одной стены к другой, ворошили залежи ковров, морщась при виде пробоин над пуль и потертостей. Потом их внимание привлекло оружие и предметы утвари. в особенности те из них, которые, благодаря стараниям Феди, радовали глаз нестерпимым блеском. «Сеньор Шматов!» — не выдержал один из них. «Зачем вы натерли это?» «Ну как же!» — растерялся будущий купец. «Чтобы, значит, красивше было?» «Что-то не так, господин Мончини?» — заинтересовался разговором подпоручик. «Все не так, сеньор Будищев!» всплеснул руками темпераментный итальянец. «Разве же можно старые вещи так чистить?» «И в чем проблема?» – не понял Дмитрий. «Но они выглядят как ремейки, то есть как новодел», – сообразил моряк. «Си!» «Чего этот басурманин толкует?» – осторожно спросил у компаньона Федя, опасливо поглядывая на отчаянно жестикулирующего итальянца. Говорит, что ты сабли попортил, когда чистил. Что? Врет антихрист! Как есть, поклеп возводит житовская морда! Он не еврей, — скупо усмехнулся в всплеску бытового антисемитизма Дмитрий. Скажи лучше, много ли начистил? Нет, только эти, что на виду. Тогда не страшно, — махнул рукой подпоручик. У себя в квартире по коврам развешу. Только остальное не тронь. Специалист по коврам, в отличие от своего напарника, оказался хорошо говорящим по-русски флегматиком, как, впрочем, и подобает коренному петербургскому немцу. «Что скажете, господин Клоп? повернулся к нему Будищев. «Кое-что ценное есть», — с невозмутимым видом отозвался тот. «Например?» «Вот это, пожалуй», – ткнул пальцем в один из ковров эксперт, – «представляет определенный интерес. Очень редкий рисунок и работа весьма искусная. Полагаю, такой ковер может стоить до трехсот рублей или даже больше». «За такой махонький?» выпучил глаза шматов, давший какому-то солдату за целую охапку таких же пятерку. «Это коврик для исламской молитвы, или как его еще называют, намаза», терпеливо пояснил немец, «они не бывают больших размеров». «А тогда за этот сколько?» с замиранием сердца поинтересовался Федор, показывая на большой ковер с на нем большими медальонами, разделенными на четыре части с затейливым орнаментом на каждой из них. Полагаю, около ста рублей. Так он же большой и пулями нетраченный. Это, конечно, большой плюс, но таких ковров после завоевания текинского оазиса довольно много на рынке. А этот? О, Найн, этот не стоит ничего. «Двадцать пять рублей за аршин». «Двадцать пять рублей тоже деньги», – резонно заметил Дмитрий. «Видите ли, господин Будищев», – помялся, подбирая слова эксперт, «даже не самый хороший экземпляр в этой куче, это все равно восточный ковер ручной работы. Они все имеют свою цену, которая даже, как это вы говорите, На не толстые выше, чем у его европейского собрата машинной выделки, и даже пробоины от пуль не всегда есть плохо. Это история, и она тоже имеет свою цену. К примеру, если этот ковер принадлежал какому-то знатному туземному князю и пробит пулей его убивший, вы меня понимаете? Вполне. «Если вам угодно, я сейчас же приступлю к составлению экспертного заключения». «Хорошо, в таком случае не стану вас отвлекать», – кивнул Дмитрий, после чего развернулся к своему незадачливому компаньону. «В общем так, Федя, мне пора бежать, а ты тут приглядывай, слушай, чего умные люди говорят, и мотай на ус». «А зачем эти самые заключения?» Осторожно спросил незадачливый купец. «А зачем тебе паспорт?» Вопросом на вопрос отвечал приятель. «Дексан, — говорил, — без бумажки я букашка, — удивился Шматов. Вот и экспертное заключение для старинной вещи что-то вроде паспорта. С ним часть нашего добра можно будет через аукцион испихнуть, а это совсем другие бабки, особенно если будет хорошая реклама». «Ага, с рекламой-то оно, конечно, дело лучше будет», – охотно согласился парень, после чего с сомнением посмотрел на экспертов и тяжело вздохнул. «Не стащили бы чего, а то, видишь, глаза так и зыркают ровно у цыган». вряд ли», – усмехнулся подпручик, «а вот купить за бесценок какую-нибудь стоящую вещь, так это запросто». «Какую?» Насторожился парень, и, явно приготовившись кричать караул. «Да вон хоть тот палас, от которого он всякий раз морду отворачивает. Вроде как даже смотреть не хочет». «Это который с птичками?» «Правильно понял его Шматов. А чего с ним? Коврик-то вроде завалящий». «В том-то и дело, братан. Ты слыхал, что мусульманам нельзя ни людей, ни животных изображать?» «Нет, а почему?» да хрен его знает почему харам и все тут только ведь зачем то ткач этих птичек выткал и что делать помотал головой будто отгоняя наваждение так и не сообразивший в чем дело парень ни хрена не делай просто если попросят любую вещь в уплату или за денежку малую скажи мол без меня этот вопрос не решаешь усек ага ну бывай Будищеву и впрямь надо было бежать. Отпуск отпуском, но великому князю Константину Николаевичу пришла в голову Блаш, что кадетам морского корпуса надо бы насрочно поведать об опыте применения картечниц в Ахалтыкинской экспедиции. Обязанность эту он возложил на Шемана, но бравый лейтенант раскварался и не смог по состоянию здоровья. Недавно произведенный в Мичмана Майер вообще находился в Москве, так что отдуваться пришлось под поручику будущего. В царствование императора Александра Освободителя морской кадетский корпус был переименован в училище, но в обиходе все старались называть его по-прежнему. Привилегированное учебное заведение по престижности могло поспорить с такими столпами военного и придворного образования, как Пажеский корпус, Николаевское кавалерийское училище или Александровский лицей. Генерал-адмирал Константин Николаевич предпринял немало усилий, чтобы демократизировать свое ведомство, вообще и корпус в частности – Однако нельзя сказать, чтобы преуспел. Традиции элитарности пустили слишком глубокие корни, но тем не менее именно при нем в тесную касту морских офицеров стали проникать дети врачей и выслужившихся из нижних чинов обер-офицеров». Но в любом случае импровизированный лектор оказался под пристальными взглядами будущей элиты флота и империи. В одних читалось искреннее любопытство, в других – пренебрежение, в-третьих – равнодушие. Впрочем, пришедшему с лекции подпрудчику было не привыкать. «Добрый день, господа!» – начал он. Меня зовут Дмитрий Николаевич Будищев, и я расскажу вам об опыте применения пулеметов во время экспедиции в Геоктп под командованием генерал-адъютанта Скобелева. — А почему вы сказали пулеметов? — спросил кто-то с места, ведь правильно они именуются метрольезами. — Кто сказал? — Кадет Василий Канин, — вытянулся во фронт любопытный. — Видите ли, Василий? Хмыкнул лектор. «Дело в том, что, на мой взгляд, и французское слово «митролиеза», и русское «картечница» не отражают особенностей устройства и назначения данного вида оружия, поскольку оно предназначено для стрельбы пулями, а уж никак не картечью. Кроме того, я являюсь его изобретателем, поэтому мне и решать, как его называть. Так понятно?» «Более чем, господин подпоручик. Еще есть вопросы?» «Так точно. Слушаю вас. Я хотел бы знать, к чему нам, морским офицерам, вообще опыт войны в пустыне?» «Во-первых, вы еще не офицер», усмехнулся Дмитрий. «А во-вторых, откуда вам знать, куда закинет вас судьба?» Быть может, вам придется командовать десантной ротой при штурме вражеской цитадели или же, напротив, защищать свою, как это было в Крымскую кампанию в Севастополе. «Об этом я не подумал», – смущенно признал кадет под смешки товарищей. «Так привыкайте думать», – усмехнулся лектор. «В жизни пригодится. Вдруг станете командующим флотом, а привычки думать так и не приобретете». Впрочем, мы отвлеклись от темы. Что-что, а рассказывать Будищев умел. Уже через минуту после того, как он заговорил, одетые в военную форму мальчишки слушали его с таким вниманием, с каким восторженные неофиты внимают проповеднику новой веры, образно описывая окружающие его во время похода ландшафты противника Он умел нагнать жути на юных слушателей, а потом разрядить обстановку шуткой на грани фола. Приходилось, правда, следить за языком, чтобы ненароком не перейти с обычного русского языка на командно-матерный, но пока что он справлялся. Однажды по ходу рассказа Дмитрий достал из принесенного с собой портфеля «Кривой кинжал» И в лицах изобразил, как тыкинец подкрадывается к нерадивому часовому, а потом с силой метнул свой трофей в классную доску, заставив замереть слушателей от восторга, а приглядывающего за порядком капитана первого ранга от негодования». Затем он раскрыл короб и быстро разобрал замок, попутно объясняя кадетам, на какие детали нужно обращать особое внимание во избежание задержек, перекосов и тому подобных напастей. «А возможно ли с помощью ваших пулеметов отбить атаку минных катеров?» – подал голос долговязый детина с лицом отпетого бузотера. «Как вас зовут?» Кадет Ростислав Вальронт. Нынешних катеров и запросто. А миноносцев? Тут сложнее, но с их помощью можно перебить прислугу минных аппаратов и тем самым сорвать атаку. А если увеличить калибр пулемета, получится автоматическая малокалиберная пушка. Удачно пущенная очередь из такого орудия вскроет, тонкую обшивку миноносца, как нож консервную банку. «Прошу прощения», – неожиданно подал голос совсем юный мальчишка, «кадет Алексей Крылов. Скажите, это ведь вы изобретатель беспроволочного телеграфа, да? А как вы полагаете, найдет ли ваше изобретение применение в военном флоте? Несомненно, Пока он, конечно, не может похвастаться надежностью и дальностью, но усовершенствование его лишь вопрос времени. А какими вы видите будущие корабли? Я не специалист, усмехнулся Будищев, но от чего бы нам не пофантазировать? С этими словами он подошел к уже пострадавшей от него доске и, взяв в руку мел, быстро набросал на ней примерный чертеж. человек из будущего, возможно, узнал бы в этом рисунке схематичный набросок линкора времен Второй мировой, изображения которого в свое время попадались Дмитрию. Отчего такое расположение башен? Почему не показаны боевые Марсы, а где в конце концов парусный рангоут? Засыпали его вопросами кадеты. А зачем он нужен? Ответил на последний вопрос подпоручик. «Сейчас, чтобы идти под парусом на клиперах, поднимают винты в специальный колодец. Но что делать, если винт стационарный? Он будет мешать?» «А таран?» – не унимались будущие флотоводцы. «В будущем дистанция боя увеличится настолько, что таран станет невозможен». «Это вы почему так решили?» – счел необходимым вмешаться приглядывающий за порядком офицер. «Судите сами, господин капитан первого ранга», отвечал ему подпоручик. «Пушки Петра Великого бьют всего на 22 кабельтова, однако новейшие орудия образца 1877 года уже на 47, и если прогресс пойдет таким же темпом, к концу века это расстояние удвоится». «Ну это вы, батенька, хватили», покачал головой собеседник. «А по небу корабли летать не будут?» – крикнул из задних рядов какой-то кадет, но не встал, как остальные, а затихарился. «Будут, конечно», – пожал плечами Будищев, не замечая, как багровеет от гнева его собеседник. «Этот паровоз не полетит!» – под всеобщий смех заявил все тот же голос. «Паровоз точно не полетит!» – простодушно согласился с ним Дмитрий, после чего взялся за лежащий на столе лист бумаги и сложил из него самолетик. «А вот такой аэроплан, почему нет?» Продолжил подпоручик и запустил свою поделку. Сложенная из плотной бумаги конструкция под изумленные охи и ахи кадетов пересекла по диагонали аудиторию, после чего плавно приземлилась на Камчатке, чтобы тут же исчезнуть в руках взбудражных подобным зрелищем мальчишек. «Немедля прекратить бардак!» Не выдержав, заорал офицер, после чего в расстроенных чувствах выбежал вон. «Что это с ним?» – удивился Будищев. «Его высокоблагородие, господин капитан первого ранга Можайский, большой энтузиаст воздухоплавания». перебивая друг друга, пояснили ему кадеты, и когда слышит про паровоз, который не полетит, страшно злится. «Твою мать!» – не выдержал подпручик припомнив встречу с губернатором Кронштадта. «Так это я про его модель, чтоб меня разедок? «Мальчишки всегда мальчишки». Одни кинулись смотреть, далеко ли вошел в классную доску кинжал, другие пытались смастерить самолетик из бумаги, третьи, хихикая про себя, внимательно слушали, как изобретательно ругается лектор, стараясь запомнить наиболее сильные выражения. Но все они сегодня узнали много нового, и странный подпоручик навсегда врезался в их память». «Ваше высокоблагородие, разрешите обратиться?» Подошел к немного успокоившемуся Можайскому Дмитрию после лекции. «Обращайтесь, подпоручик!» Сухо буркнул обиженный офицер, но потом смилостивился и добавил уже более любезным тоном. «И не тянитесь так, вы же уже не унтер!» «Нам нужно поговорить. Не вижу подходящей темы. Я пролетательные аппараты». вот и я милостивый государь о том же снова начал заводиться капраз непостижимо вы известный в научных кругах изобретатель практик подчеркнуто неуважительно высказываетесь о чужих экспериментах ей богу будь я помоложе непременно прислал бы вам картель не стоит горячиться попытался успокоить его будищев «Я говорил лишь о модели, которую видел в кабинете адмирала Казакевича. Вот она вряд ли сможет хотя бы просто оторваться от земли. Но сами летательные аппараты тяжелее воздуха вполне возможны и обязательно будут построены». «И когда же?» – с явным сарказмом в голосе поинтересовался Можайский. «Если у нас с вами ничего не получится, то лет через двадцать в Америке, пожалуй, смогут». «У нас с вами?» – возмутился оскорбленный в лучших чувствах энтузиаст воздушного плавания. «Вы серьезно?» «Знаете что, господин капитан первого ранга?» «Понял, что ничего сегодня не добьется будищев». «В ближайшую субботу мой компаньон Владимир Степанович Барановский устраивает нечто вроде приема. Давайте встретимся там и поговорим спокойно. Он проживает на Сампсониевском проспекте. Люди там собираются грамотные и склонные ко всему новому. Приходите, не пожалеете». «Я подумаю». Если бы Семка по-прежнему жил в господском доме, его наверняка для лечения определили бы в одной из городских больниц. Заведения эти были не самые передовые, но и уход, и сносная кормежка, и самое главное, врачи в них наличествовали. Но поскольку несчастье случилось в рабочей слободке, то пострадавшего от побоев парня – не и лукаво отправили в околоток для бедных, где ничего подобного не наблюдалось. Доктор там появлялся далеко не каждый день, а потому все обязанности по лечению легли на фельдшера из отставных солдат, который рассуждал подобно гоголевскому герою. «Человек – существо простое, выздоровит он, и так выздоровит. Помрет, и так помрет. Впрочем, приход будущего мгновенно вывел местного эскулапа из состояния блаженного покоя, и он почтительно провел подпрудчика к больному, показывая при этом всю убогость и неустроенность лечебного учреждения. «Что за мать вашу?» – поморщился Дмитрий, уловив зловонные миазмы. «Гадит ваше благородие?» Простодушно пожал плечами служитель Асклепия. Семку они нашли лежащим на застеленных драной дерюшкой нарах, из-под которой выглядывали пучки перепрелой соломы. Причем мальчишка был не единственным обитателем убогого ложа, поскольку рядом с ним пристроился мутный тип с редкой бороденкой и гнилыми зубами – Увидев офицера, сосед почему-то решил, что прибыло начальство, а потому вскочил и принялся кланяться. «Вот, извольте видеть ваш скородие», – зачастил он, – «пропадаем без пригляду и доброго слова, а также тепла». Насчет последнего тип явно не врал. В продуваемом всеми ветрами помещении, которое язык не поворачивался назвать палатой, было, мягко говоря, свежо. печку судя по всему топили лишь раз в сутки и это время еще не наступило а потому страждущие кутались кто во что горазд годи грубо прервал Фельчер, их благородие не до тебя семушка ты как наклонился к мальчишке будищев хорошо едва шевеля губами прошептал тот и вымученно улыбнулся «Я вижу», — хмыкнул подпоручик. «Я за ним ухаживаю», — снова влез сосед с преданным видом заглядывая в глаза моряку. При этих словах парнишка немного поморщился, как будто упоминания о заботе были ему неприятны. «Значит так», — решительно заявил Будищев. «Мальчика я забираю». «Как прикажете», — с готовностью кивнул отставник. «Я сейчас кликну, кого поздоровею, чтобы, значит, донесли до санок». «Чего же кликать, когда я тут уже?» – воскликнул тип в порыве усердия, намереваясь сгробастать Семена и поволочь, куда прикажут. «Отвали!» – отпихнул его Дмитрий и подхватил лежащего Семку на руки. Широко шагая, он бережно нес свою ношу посреди увечных, убогих, завшивленных пациентов – провожающих их безучастными взглядами, в которых читалась полная безнадега. Неугомонный сосед и, не подумав отстать, бежал следом, придерживая одну из ног мальчика и попутно покрикивая на прочих обитателей, Постранить мол, суккины дети. Осторожнее, ваше благородие! счел своим долгом предупредить Фельдшер, насекомые могут быть. Боишься, казенных блох не досчитаться. «Никак нет!» – не удержался от ухмылки старый служака. «Тут этого добра с избытком!» Извозчик, завидя столь странную процессию, встрепенулся и помог укладывать больного, прикрыв его меховой полостью. Будищев пристроился рядом, фельдшер вытянулся, отдавая честь, а мутный тип в чаянии вознаграждения упорно лез на глаза, придав лицу просящее выражение. Возьми, любезный, протянул служителю полтинник Дмитрий. Следи за больными, люди все же, а не собаки. Благодарствую, с достоинством принял тот монету. А мне едва не взвыл сосед внезапно, осознав, что его игнорируют. Будь добр, дай ему пороже, я верну при случае. Поморщился подпрутчик и повелительно бросил вознице. Трогай. «Это совсем всем нашим удовольствием!» По-хорошему, Семена следовало отвезти в больницу, благо в Петербурге в них не было недостатка, но Гудищев решил иначе и направился прямиком к Студицкому, недавно прибывшему в Петербург. Доктор, как и большинство людей его профессии, снимал большую квартиру, чтобы иметь возможность принимать пациентов, Во всяком случае, швейцар по явлению офицера с мальчиком на руках совсем не удивился, даже помог им подняться по лестнице. Имевшая неосторожность открыть дверь служанка была бесцеремонно отодвинута в сторону и еле успела писнуть что-то вроде смотровая там. «Что здесь происходит?» – удивленно спросил вышедший на шум хозяин. «И вам здравствуйте, Владимир Андреевич». Широко, во все тридцать два зуба улыбнулся моряк. «Мы тут немного приболели». «Добрый день», – машинально отозвался врач, никак не ожидавший, что его практика начнется так скоро, после чего принялся за осмотр. «Ну-с, молодой человек, как вы себя чувствуете?» наклонился над нежданным пациентом Студицкий. «Голова кружится», – жалобно отозвался тот. «Сними рубашку, я тебя послушаю». «Хорошо». «Ох!» «Рука болит?» «Да». «А так? Ой, ой ой «А синяки откуда?» «Да так». Один придурок руки распустил. Хмуро пояснил подпоручик. «Понятно. Кто вам этот мальчик, если не секрет?» «Ученик?» «Вот даже как!» Высоко поднял брови врач, продолжая работу. «Что с ним?» – нетерпеливо спросил Будищев, когда тот закончил. «Пока не могу сказать ничего определенного», – с непроницаемым лицом отозвался тот. «Можешь одеться, дружок?» «Что, все так плохо?» – хмуро спросил Дмитрий, когда они остались одни. «Ну не то чтобы совсем плохо, однако приятного мало. Давно это случилось? Вчера?» «Почему не обратились к врачу?» «Как раз обратились, только меня под рукой не было, и съемку отвезли в какую-то дыру на теле мироздания. Врачей нет, ухода нет, про кормёжку просто молчу, вонь страшная, а по углам столько пенициллина выросло, Трипер залечить можно». «Что, простите?» «Я говорю плесень кругом, несмотря на зиму». «Нет, я про трипер. Вы знаете, что он неизлечим?» И при чем тут плесень? Не обращайте внимания, Владимир Андреевич, вы же знаете, я иногда всякую хрень несу. Скажите лучше, что с мальчиком? У него-то все излечимо. Того заболевания, что вы походе упомянули, слава богу, нет. Переломов, насколько я понимаю, тоже. Остальное поправим. Сотрясение мозга это не смертельно, хотя и чревато последствиями. Нужен покой, хорошее питание и соответствующий уход. Вы сможете это обеспечить? Да, он будет жить у меня. Ну и превосходно. Сейчас я напишу рецепт. Договорив, Студицкий сел за стол и там набросал несколько строк на небольшом листке. Присыпав свежие чернила песком, подождал, когда они высохнут, после чего стряхнул остатки в корзину для бумаг. «Готово!» – с удовлетворением кивнул он и хотел было протянуть бумагу Будищеву, но остановился на полпути. «Что-то не так?» «Дмитрий Николаевич!» Пытливо вглядываясь в глаза Будищева, начал врач. «Вы, когда говорили про лечение гонореи, имели в виду случайно не плесень из рода пенициллиум?» «Понятия не имею, о чем вы!» – пожал плечами подпручек, Но, заметив недоверчивый взгляд врача, неожиданно сам для себя добавил. «Могу сказать лишь, что это средство уничтожает все болезнетворные микробы в ранах, но как и из чего его получать, вообще не в курсе». «Ну, конечно», – скептически покачал головой врач, – «как и про ту засаду. Впрочем, не хотите говорить не надо». «Теперь отправляйтесь домой. Через три дня я вас навещу. А если состояние ухудшится, то дайте знать, приеду немедленно». «Благодарю, Владимир Андреевич. Сколько я вам должен?» «Я еще не начал практиковать, так что этот визит не будет стоить вам ничего. И уберите ваш бумажник, а не то я обижусь. В конце концов...» Мы с вами немало пережили во время последнего похода. Как знаете. Добравшись домой, Будищев поручил мальчишку заботом окающей домны, а сам направился в гальваническую мастерскую забрать стешу. После несчастья с Семкой Дмитрий твердо решил, что дети будут жить у него и наплевать на людские пересуды. Люсия, слава богу, не дура, должна понять, что к чему, тетушка тоже, а мнением прочих можно и пренебречь. Как ни странно, девушки на работе не оказалось. По словам управляющего, утром она пришла с заплаканными глазами, чувствовала себя нехорошо, все валилось у нее из рук и тот, зная об особом отношении хозяев к Филипповой, разрешил ей уйти пораньше. «И куда же она пошла?» – озадаченно спросил подпоручик. «Простите великодушно, Дмитрий Николаевич, не осведомлен», – пожал тот плечами, – «но предполагаю, что к себе в слободку». «Ну-ну», – нахмурился моряк, которого только что кольнуло острое предчувствие. Не теряя ни минуты, Будищев бросился на выход, но извозчик, которому он велел дожидаться чего-то, уехал, и теперь о его существовании напоминала лишь кучка лошадиного навоза на месте стоянки. Вообще-то до рабочей слободки было не так уж далеко, но офицеру было неприлично ходить пешком, если, конечно, речь не шла о прогулке с барышней. Однако Дмитрий привык доверять своим инстинктам, а потому, сломя голову, бросился бежать, радуясь про себя, что морякам в повседневной форме положен кортик, а не сабля, как у сухопутных собратьев. К счастью, народа на улице из-за зимнего времени было немного, и вид несущегося со всех ног офицера флота не привлек особого внимания – Разве что у лавки, как всегда, толпились какие-то люди. Одни пришли что-то купить, другие уже уходили, третьи просто собрались почесать языками. Правда, на сей раз посетители почему-то разбегались в разные стороны, опасливо поглядывая назад. Машинально отметив эту странность, Будищев остановился и решил зайти внутрь. Что такое лавка для городского человека? Все. Это деревенские могут проходить всю жизнь в домотканине и лаптях. Есть то, что дала земля, а покупать разве что соль, да еще, быть может, раз в год красный платок, узабредшего к ним Афины для полюбившейся девки. А в городе шалишь, брат. Нет у людей времени растить лен, драть лыка, да горбатиться в огороде. Какой ты не есть, а надо бы на тебе и сапоги, и пиджак, исправный картуз, продукты опять же. А потому приказчик в лавке как ни крути, а персона. А потому с простецами Прошка держался, не теряя достоинства. Разговаривал хоть и не через губу, а все же фасон держал». Нет, коли забредет к ним ненароком кто из благородных или купеческого звания, так прохор перед ними мелким бесом рассыпется, чтобы угодить. Только не часто такое случалось. Чего им делать в лавке для простого люда? Прохор Кузьмич, почем ситец? заискивающе спросила женщина с усталым от бесконечных забот лицом. «По деньгам, тетка Марфа, тридцать копеек за ршин. «Это что же так дорого?» «Потому что товар уж больно хорош. Глянь, какой рисунок! А цвет! Новая краска! Ни в жизнь не выцветит!» «Вы в прошлый раз тоже так говорили, а он после стирки и того!» – осторожно возразила клиентка. «Это от того, что вы вальком дерете безо всякого понятия», – снисходительно пояснил глупой бабе всю глубину заблуждений приказчик. «Стирать надо аккуратно, можно сказать ласково, тогда и ткань будет служить долго, и рисунок вовек не сойдет. Сколько отрезать-то?» «Как быть три аршина», – вздохнула тетка Марфа, прикидывая финансовые потери. «Заплатите сейчас?» «Да где уж! Вы, Прохор Кузьмич, уж будьте любезны, запишите в тетрадочку, а мой как получит положенное, так сразу и рассчитаемся!» «Рассчитаетесь вы как же!» — сварливо отвечал Прошка, отмеряя ткань. «Небось опять запьет твой мужик и про день к не вспомнит!» Несчастная тетка Марфа, прекрасно понимая, что такая перспектива более чем возможна, возражать не посмела, но и отступать не стала. Потому как муждина пьянка – это одно, а новые рубашки детям справить надо. В этот момент внутрь лавки вошла девушка, при виде которой сердце приказчика затрепетало. Здравствуйте, Степанида Акимовна, вежливо поприветствовал он новую посетительницу. Давненько вы к нам не захаживали? Ответом ему было ледяное молчание. Решив, что нежданная гостья не хочет говорить при посторонних Прохор бросился выпроваживать клиентку. Ладно уж, тетка Марфа, сунул он ей отвез ткани. «Запишу тебя в тетрадочку, ступай с Богом!» «Мне бы еще спички мыло!» Попыталась задержаться навострившая уши женщина, но не тут-то было. «Ступай, говорю!» – прошипел приказчик, не дам в долг более ничего. «А вот вали отсюда!» «Ладно, ладно!» Засобиралась женщина с жадным любопытством поглядывая на все еще не проронившую ни слова девушку. «Хидужо!» «Что желаете, Степанида Акимовна?» Завертелся в юном Прохор с вожделением, поглядывая на Стешу. «Сукно жаккардовое имеется, ситчики веселенькие, а то, может, платок шелковый пожелаете. Только скажите, сей момент ваше станет». «Семка в больнице лежит!» – бесцветным голосом проронила, наконец, девушка. «Чего?» – не понял сначала приказчик. «Фельдшер сказывает, что помрет!» «Ишь ты!» – почти искренне огорчился, сообразивший, в чем дело Прошка. «Видит Бог, не хотел я такого!» «А что ты хотел?» «Поучите маленько!» Пожал плечами парень, прикидывая про себя, не будет ли ему неприятностей из за побои и кого надо первым делом умаслить в полиции, чтобы делу ход не давали. Чего этот сопляк надо мной насмехался? «Поучить, значит?» – переспросила Степанида и внезапно вытащила из-за пазухи большой револьвер. «Ты чего?» Округлил глаза, никак не ожидавший такого поворота приказчик. «Не балуй, слышишь?» Ответом ему был громкий щелчок взводимого курка, показавшийся местному казанове звоном погребального колокола. В другое время он, может, бросился вперед, да вырвал у девушки оружие, благо силы имел немерено, но теперь между ними стоял высокий прилавок. который в раз не перескочишь. — Караул! Убивают! — заверещала так никуда и не ушедшая до сих пор тетка Марфа, после чего рысью бросилась, вон прижимая к груди драгоценную мануфактуру. — Молись! — кротко велела порядком струкнувшему приказчику Стеша. — Не стреляй! — взвизнул тот, шмыгнув под прилавок. «Стеша, стой!» – раздался от двери голос будущего. «Не останавливай меня!» – глухо прошептала девушка. «Он Семена убил!» «Во-первых, не убил!» – мягко возразил ей Дмитрий. Врач сказал, что ничего страшного с ним не случилось, до да свадьбы заживет. «Правда!» – вспыхнула, обернувшись к нему Степанида. Еще какая правда!» Осторожно, чтобы не напугать, подвинулся к ней подпоручик. А во-вторых, поверь, не стоит оно того, уж и я-то знаю.